Глава 47. Маша. Водитель глушит двигатель у подъезда, и Артур тут же поворачивается ко мне. Сердце ударяется о ребра, когда он опускает ладонь на мою шею и притягивает к себе. Внизу живота начинают трепетать бабочки, едва его губы касаются моих. Приятно и чувственно, страстно и горячо. Как только у него получается вытворять со мной все это, клянусь, в такие моменты я себя не контролирую. Сминая воротники его рубашки, отвечаю на поцелуй. По коже ползут мурашки, потому что эмоции на грани. Наше свидание прошло чудесно. Романтический ужин при свечах, на берегу реки. Теплые разговоры, касания. Оказывается, у нас с Артуром совпадают взгляды на многие вещи. Особенно, что касается воспитания. Он хочет, чтобы в будущем Федя ходил на борьбу и поступил в лучший университет Европы. Я тоже об этом думала раньше. Хотела приложить все усилия, чтобы накопить денег на учебу. «Пригласишь к себе, Маш?» – спрашивает Артур хриплым голосом. «Я нехотя открываю веки и учащенно дышу». Он улыбается, взгляд многозначительный и затянутый поволокой. «Куда ведут наши отношения? Как можно охарактеризовать то, что между нами происходит? Это ведь отношения? Как у взрослого мужчины и женщины?» Он зовёт меня на свидание, говорит приятные слова и занимается со мной любовью, а ещё часто остаётся ночевать, почти каждый день. Мне хочется верить, что да, но спрашивать я не решаюсь. Я заново влюбилась в Артура, по уши, и это пугает меня, потому что совладать с собой с каждым разом всё сложнее и сложнее. У меня много работы, извини, с трудом выдавливаю из себя». Нужно хорошенько подготовиться к завтрашнему дню. У меня видеоконференция с боссом. Артур даже не пытается скрыто из Тяжело вздыхает. Проводит тыльной стороной ладони по моей скуле. Взгляд теплеет. Он все понимает, потому что такой же трудоголик. В этом мы с ним похожи. Федя, наверное, спит. Бросает взгляд на окна нашей квартиры. Думаю, да, уже поздно. Манапов кивает и выходит из автомобиля, подаёт руку и помогает мне выбраться из салона. На улице тепло и безветренно, но я всё равно почему-то дрожу и обнимаю себя руками за плечи. Заметив это, Артур притягивает меня к себе, мгновенно согревая. Никогда не думал о детях, но с появлением Федя мне захотелось ещё одного ребёнка. Вдруг откровенно делится он. А лучше несколько. Я не могу скрыть улыбку, Монапову идет отцовства. Кто бы мог подумать, что внешне суровый и жесткий миллиардер может быть таким терпеливым и добрым рядом с сыном. Он жалеет об упущенном времени с Федей, и я жалею. Повернуть бы время вспять, и я поступила бы по-другому. Жаль, что это уже невозможно. Лариса ведет себя невозмутимо и безумно удивляется, когда я вызываю ее к себе в кабинет и предоставляю документы, которые прислал Артур. Он сделал все самостоятельно, мне не пришлось ударить палец о палец. Потребовалось потратить три часа, чтобы во всем разобраться. Руки дрожали, нервы были натянуты до предела. И как после такого вообще можно доверять людям? Никому верить нельзя, никому». В документах указана вся необходимая информация для того, чтобы растереть Ларису в порошок. Проблема в том, хватит ли мне духу. Но я ведь руководитель. Я смогу. Должна. Все это время моя помощница без зазрения совести сливала информацию о нашей компании Довлатову, Стасу и еще нескольким конкурирующим компаниям. Она была на расхват. Вся клиентская база, собранная мной кропотливым трудом, перекочевала в «Таймс», «Кочегины партнеры» и многим другим. Поверить не могу, что все это время держала рядом с собой такого гнилого человека. Боюсь, что мой босс будет в бешенстве, если узнает об этой ситуации. Мария Андреевна, это не то, что вы подумали, пытается сопротивляться Лариса, нервно ерзая в кресле. Документы – это подделка, я же верой и правдой служила вам все это время. Лариса, давайте не будем врать, глядя друг другу в глаза. Отвечаю с трудом, сдерживая эмоции. «Но, Маша, Мария Андреевна, у меня же дети, понимаете? Двое! Один в этом году в школу пойдет!» Она всхлипывает и отводит взгляд в сторону. «Я прекрасно знаю ее жизненную ситуацию. Муж Ларисы умер пять лет назад, и теперь она воспитывает двоих детей в одиночку. Наверное, этот факт и не дает мне кровожадно расправиться с ней, хотя по справедливости она заслуживает. Я все понимаю, Лариса, но о своих детях ты должна была подумать раньше». Меня же теперь никуда не возьмут. Если я узнаю, что ты каким-то образом продолжаешь и дальше втаптывать в грязь имя нашей компании, то, уверяю тебя, так и будет. Ни в одном аломальски приличную компанию тебя не возьмут, даже уборщицей. Свободно. Лариса выходит из кабинета, не скрывая рыданий. У меня болит голова после ее истерики. Растирая виски, слышу видеозвонок от Олега Михайловича. Он должно быть в курсе о ситуации с Ларисой. Нервно сглотнув, принимаю вызов. «Маша, добрый день!» Появляется на экране строгое лицо босса. «Добрый. Мне уже рассказали о том, что тебе удалось улечить Ларису в шпионаже. Он качает головой и пристально смотрит в экран. Будет ругать за то, что раньше этого не поняла. Мало времени уделяла кадрам. Он может сказать, что это объяснимо, ведь у меня маленький ребенок. А Семен – одинокий холостяк и сможет уделять работе максимум времени. Молодец, Маша! Наконец выдает Олег Михайлович. С меня стопроцентная премия. Так держать. Я выдыхаю и широко улыбаюсь. Этой премией я обязана ему, Артуру.